значительной смертью. Когда между гостями случался большой перерыв, Атороа вела свои игры даже с мужчинами Шармунаи, но после того, как двое или трое поиграли в ее игры, остальные знали, что им не стоит заниматься этим. Они просто защищали свою жизнь. Обычно она выбирала тех мужчин, у которых были спутницы. Некоторые женщины не понимали, что именно ради них она унижала и истребляла мужчин. Но этими женщинами можно было управлять через мужчин, к которым они были привязаны, и поэтому эти мужчины оставались живыми. Как правило, путешественники появлялись в теплое время года. Люди редко пускаются в дальний путь зимой, особенно те, кто находится в путешествии. Несколько путников... Пришли сюда уже давно, а этим летом так никто и не появился. Немногим удалось спастись благодаря счастливому случаю. Убежали несколько женщин, они предупредили других. Большинство людей, слышавших про Аторо, воспринимали это как пустые слухи или фантастические сказки, но слухи становились более упорными, и тогда люди стали держаться подальше от этих местных. А Таро обрадовалась, когда в стойбище доставили Джандалара, но он оказался еще хуже, чем прежние мужчины. Он не стал играть в ее игру, он даже не стал молить ее о чем-то, он не порадовал ее своим унижением. Сделая он это, он мог бы прожить подольше. Какое было бы удовольствие видеть его склоненным к ее ногам! По ее команде волчицы бросились на Джандалара, Он яростно сопротивлялся, отбрасывая в сторону копья и нанося тяжелые удары, и почти освободился, но их было так много. Он продолжал бороться и тогда, когда они срезали лямки его туники и штанов и приставили острые ножи к его горлу.